И неожиданно протянул головне. Тащи. В передрягах и ты, наверное, стал курящим. Безмолвно взиравший Василий Данилович опять ощутил, что Анисимов необыкновенно возбужден. Не в правилах строгого наркома было угощать паперосы и подчиненного. Не угадали, Александр Леонидович? Не курю. Спасибо. Чиркнув спичкой, Анисимов глубоко вобрал и выпустил дымок. Челышев во второй раз услышал. «Только что со мной говорил хозяин». Теперь эти слова были обращены к младшему. «Не пряча счастливой взбудораженности!» Лишь слегка приторможенная она пробивалась сквозь его всегдашний панцирь. Анисимов опять пересказал. Решено строить новые заводы, строить быстро, чтобы поскорее взять отдачу. Он, видимо, в точности повторял выражение Сталина. Большая на коротковатой шее голова повернулась к неизбежному портрету на стене. «Понимаешь, какую он видит перспективу?» Нарком присел, но тотчас поднялся, заходил. «Ну как же быть с тобой?» «Дело тебе найдется!» «Кстати, ты и приехал без портфеля?» Он засмеялся своей шутки или, говоря точнее, будто вытолкнул из горла несколько отрывистых глухо бухающих звуков. Смех не был ему свойственен. Во всяком случае, Челышев отметил тогда в своей тетради, что Александр Леонтьевич доселе еще никогда при нем не хохотал. «Итак, товарищ госдиректор или директор без портфеля, куда тебя назначить? Что ты хотел бы сам?» Готов взять любую работу, где буду нужен. А если пошлю не директором завода? Что же готов? Я бы не прочь пойти к большим печам, скажем, на Новый Урал Сталь. Нет, там полно. На Бокальский завод пойдешь? Какой? Бокальский. Там, собственно, еще ничего нет. Пока только площадка, нетронутый березнячок. Но проект имеется. Имеются и директор, и главный инженер, Анисимов назвал фамилии. Геодезисты, сколь знаю, кое-где в колышки, нанесли главные оси. Теперь развернем погоним стройку. Дело интересно. Согласен идти туда, начальником доменного цеха? Пойду. В таком разе приступай. Езжай сначала на площадку, потом в Челябинский филиал Гипромеза. Основательно изучи проект. Продолжая пункт за пунктом конкретизировать задачи, что представили головне-младшему, Анисимов нажал кнопку звонка. Незамедлительно вошел Серебряников. «Слушай, кажется, у нас на складе есть какое-то зимнее обмундирование?» Александр Леонидович вымолвил «кажется, какое-то», хотя превосходно знал, сколько полушубков, сколько валенок имелось в кладовой наркомата. «Сумеем одеть, а начальника доменного цеха?» Движением головы он указал на головню. бакальского завода!» Благообразное лицо секретарских дел мастера не выразило ничего, кроме внимания. «Сумеем, Александр Леонидович!» «Так озаботься!» Серебряников улетучился. Анисимов сказал головне. «Идея — обмундировывайся. Съездишь на Бокальскую площадку и в Челябинск. Потом опять ко мне приедешь. Отчет оставь, сдай по команде». Рассмотрят без тебя. Новоявленный начальник доменного цеха не поспешил, однако, выйти. Лицо еще горело, но уже не малиновым тоном. Краснота смягчилась и на пальцах, длинных и вместе с тем широкими подушечками, как бы слегка расплющенными, над которыми живым блеском отсвечивали хорошо стриженные крепкие ногти. Александр Леонидович. У меня к вам просьба. Выкладывай. Разрешите мне на одной печи ввести в проект мое устройство. Опять ты за свое. Не намеревался я в такой день ссориться с тобой. но ну, куда денешься? Читал твою статью в Столеплавильщике. И влепил выговор редактору. Зачем помещает эту... Анисимов, видимо, поискал мягкое словцо, но привычная резкость острота взяла свое. «Это вот твою блажь!» Головня все же попытался убедить наркома.